Глава 8 Около четверти века тому назад писатель Поль Аккер, работавший над книгой «Маленькие исповеди», явился за интервью к Бриану, начинавшему приобретать известность. Этот очерк Аккера трудно читать без улыбки. Он изобразил Бриана мрачным фанатиком коллективизма, вдохновенным проповедником нового религиозного учения. В соответственных тонах была описана наружность фанатика, Его крошечная монмартерская келья, на стене которой висела литография Леандра, изображавшая забастовку рабочих. Несколькими годами позднее Бриана перестали изображать фанатиком. Но чуть ли не вся левая Франция видела в нем стремящегося к диктатуре чистолюбца. Из Савонаролы он превратился в Бонапарта. Еще забавнее, пожалуй, чем статью Аккера читать теперь политические речи 1910 года, в которых ораторы, Крюпи, например, с пророческой тревогой предостерегали французский народ от надвигающейся военно-полицейской диктатуры отчаянного и опасного человека. Брян был такой же диктатор, как фанатик. «Верность доктрине, — говорил Эмерсон, — обычный пункт умопомешательства маленьких людей» никак нельзя согласиться с этой мыслью но не надо впадать и в противоположную крайность бриан многому научился у жизни хорошо ли он воспринял ее уроки другой и сложный вопрос он очевидно пришел к мысли что в политике море зажечь нельзя но сделать с пользой для людей можно все таки немало можно и в оппозиции и у власти однако у власти гораздо легче чем в оппозиции из этих мыслей он порою делал спорные личные выводы. Талейран мог сказать с полным правом, все политические режимы, которым я служил, получили от меня гораздо больше того, что они мне дали. Бриан служил только республиканскому строю, но в разных общественных группах, и каждый из них он дал, конечно, больше, чем от нее получил. Его заслуги перед Францией несомненно велики. Отрицательная сторона его деятельности, быть может, заключается в том, что, как многие государственные люди Европы, он до известной степени стал спортсменом, методы, которые он применяет и которым отчасти обязан своими успехами, присущи политической борьбе и, по-видимому, от нее неотделимы во всех странах, при любом государственном строе. В странах парламентских они только резче бросаются в глаза. Но когда методы эти приобретают самостоятельную ценность, политика превращается в утонченную форму спорта. Нужно много ума, искусства, энергии для того, чтобы свалить 10 министерств. Необходимо еще более выдающиеся дарования, чтобы 10 министерств составить. Однако замена одного правительства другим с приблизительно такой же программой представляет собой чисто спортивное действие. Правда, чрезвычайно интересное, Из всех видов спорта этот, вероятно, наиболее занимателен. Покойный Джолитти был по преимуществу спортсменом в политике. Гладстон, Жорес, Пуанкаре, называя людей разных партий, вполне устояли от этого соблазна, и в историческом счете именно их роль оказывается наиболее выигрышной. В Бриане превосходный спортсмен сливается с идейным политиком теснее, чем в ком бы то ни было другом из больших государственных людей. Основная мысль его правительственной деятельности, от Переге до Лакарно, сводится к упрощению мира. Но, может быть, одной этой идеи не совсем достаточно. Зато в чисто профессиональном отношении трудно указать в настоящее время более одаренного человека, чем Бриан. В его лице история дала весьма совершенный образец политической сирены. Все сказано в его уме, такте, дипломатическом искусстве. Как оратор, он в настоящее время не имеет себе равных. Кто не слышал Бриана, тот этого не поймет. В чтении его речи теряют так же много, как выигрывают в чтении речи Пуанкаре. Богатство доводов, блестящая форма, стиль не нужны Бриану, Он умеет подать любое общее место, ошеломив им аудиторию точно откровением. Его голосу могли бы позавидовать лучшие европейские актеры. Удивительнее всего то, что говорить он не любит, величайшая редкость среди подлинных ораторов. По крайней мере, друзья Бриана изображают его человеком довольно молчаливым. Происходит это, конечно, не от гордости и не от презрения к аудитории, Когда нужно, он мечет бисер перед кем угодно. Но только когда нужно. От людей он многого не требует и чрезвычайно к ним снисходителен. Я слышал недавно, за достоверность никак не ручаюсь, что Бриан советовал замять, собрав нужные деньги, скандал, связанный с именем Клоца. Этому будто бы категорически воспротивился Пуанкаре. Если рассказ верен то он характерен для обоих государственных людей. Дело, конечно, не в личной честности. Всем известна безукоризненная честность и щепетильность Пуанкаре. Однако Ибриан в этом отношении человек вполне безупречный. Дело и не в личных отношениях с Клодсом. Отношения были, по-видимому, хорошие у обоих. Примечание: Бриан и клоц были в 1913 году секундантами Пуанкаре в его несостоявшейся дуэли с Климансо. Конец примечания. Дело именно в разном понимании государственного престижа и в разном восприятии человеческих слабостей. От Пуанкаре все заслонила подпись Клотса на фальшивом чеке. Бриан помнил еще и о той же подписи под Версальским договором. «Кто прав, я судить не берусь». Но благодушность снисходительное сознание всем и люди все человеки черта весьма характерная для Бриана. Очень он много видел и ничем его не удивишь. Так ли уж верно, что люди черствеют в политике. Большой жизненный опыт к разному приводит разных умных людей. В отличие от Климонсо, Бриан остался приветливым и благожелательным человеком. ему одинаково чужды и мезантропия и чрезмерная гордость. Он сам как-то о себе сказал. «Сам я был настолько и так близко связан с жизнью, так близко и настолько хорошо знал людей, от самых верхов до самых низов, что, как мне кажется, я лишён всяких предвзятостей».